Чуваки Мне пора на покой Я устал быть паслом рок-н-ролль стране Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне мы на столах, ночь Мы старе, и мы не можем помолчать Но мы никому Дай ещё учимся прочь. совсем один, в сумят до самых сидин. Если узнали, как мне надоело, сканда Глава пятая. Где та молодая шпана, что сметет нас с лица земли? Группа Аквариум, молодая шпана. Небольшой скачок. Идиотизм панков и веселый нигилизм новой волны и панк-рока произвел переворот в моем бытие. Я развелся с женой хиппи, почувствовал себя моложе и снова начал танцевать.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 причин тому что новая волна в отличие от например от прогрессивного рока долго не могла пробиться в ссср психологическая причина будучи вечно третируемой пачицей большой культуры наша рок-культура всегда наивина и из-подволь стремилась к престижности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 Летом осенью 1977 года в газетах было опубликовано несколько гневных репортажей со смачным описанием неаппетитного внешнего вида панков и их возмутительных манер, часто сочувственно цитируя при этом реакционную английскую прессу. Проиллюстрированные материалы были фотографиями неких уродов со свастиками. Библиография советских публикаций значится три статьи, посвященные секс pistols. Вот название всех трех «Как бороться с уреганством» в коричневой аранжировке «Машина обмана». Попытки доказать, что панки – это не национальный фронт, а подкрепленные ссылками на коммунистическую Монит Стар и цитатами из песен «Клэш» не давали большого результата. Имидж наци-панков был создан крепкий. К сожалению, он не развеян окончательно и до сих пор. Я помню, как занервничали молодежные боссы,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 Наверное, любовь к мелодии и чистому звуку заложена генетически. Чем еще можно объяснить громкую популярность в конце 70-х скучноватых Eagles и Pink Floyd и полное тотальное неприятие Sex Pistols, хотя все знали это одиозное название, и посвященные коллекционеры и сами рок-музыканты полностью разделяли эту позицию. Слушаю песню, кого ты хотел удивить словами «Ты можешь ходить, как запущенный сад, и можешь все нагло сбрить». И то и другое я видел не раз. Макаревича на концертах стал торжественно посвящать панкам. «Да видел ли ты у нас хоть одного панка?» – спросил я его, однажды возмущенный такой демагогией. Он ничего не ответил, но посмотрел на меня очень выразительно, по-видимому, давая понять, что от панка это и слышит. Меня обвинял в злостном снобизме.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 Пожалуй, только в 87-88 годах появление нескольких необузданных сибирских групп убедило меня в том, что настоящий, не декоративный панк-рок может у нас существовать. Не озабочил душу, мне раздевал жня Сигарету, дальность вага на полуше ниже Нельзя отвяжите, Не люблю, я отвяжись Вреди меня телеграфные столбы А не надо вам столбы Докупите да пылесос Или горный экскаватор, приглашу тебе дружок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 Обидно было то, что его разрешение и не требовалось, необходимости идти согласовывать что-либо не было никакой. Но раз уж шеф столичного комсомола запретил, пригородные активисты не могли ослушаться. Приятно было узнать все это вечером по телефону. Часть групп удалось предупредить об отмене буквально за считанные минуты до отхода их поездов. Часть не удалось, они были уже в пути. Коллеги из журнала «Студенческий меридиан» помогли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 Тексты интересные, скорее философские. Не могу сказать, что рекомендация очень вдохновляла, но я позвонил лидеру аквариума Гребенчукову и спросил его прямо, что вы играете. В ответ он начал перечислять фаворитов и направлений, и в частности упомянул Лурида, американский автор-исполнитель, в прошлом лидер декадентской группы «Бархатное подполье», одной из первозвестниц панк-рока.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 С этого предисловия началось выступление. Теперь можно было загибать пальцы и считать влияние разговорный делановский фолк-рок грациозные песенки в духе Кэта Стивенса, изматывающий монотонный рок а бархатное подполье и психоделические запообразные скетчи. Даже одна замечательная мелодичная средневековая баллада на оригинальные стихи Томаса Меллори. Я сразу распознал братьев по духу. На сцене толпилась группа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 Наконец-то я слышал по-русски то, о чем так давно читал по-английски. Конечно, влияние Дилана, Рида, Моррисона были вновь достаточно очевидны, но это были правильные влияния. Hors of Mr Amundem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 до дом своим на крыши свои горелко привнёс из прах быт забвение душе в нехавить ведь все бесед мы обязаны ей Sen lo blu, etra traserat posudy. Ona ukrashayet kvartiry moi eksteryer. Smotri taj chestevoy shamdigi na domam chtire pravil vse поле играли последними, история с их приглашением была похожей и даже еще были смутны чем с аквариумом. Рижский приятель, светский бродяга и диск-жокей Карли сказал «это хорошая группа», «просто отличная группа», и не смог ничего объяснить конкретно. Выбор пал на Сиполи по двум причинам. Во-первых, почти все латышские рок-группы Кредо, Литвы, Инверсия и другие я послушал тем летом на фестивале в и они не произвели большого впечатления. Во-вторых, витал слух, что какая-то из песен Сиполи вызвала скандал на республиканском радио. Как впоследствии выяснилось, история переключилась с песней Гарлем на стихи Ленгстона Хьюза. Там была строчка о том, что опять в магазинах подорожали продукты. Менительное местное руководство приняло ее на свой счет и вызвало скандал на республиканском радио, а это уже что-то обещало.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 Луковиц, то оказалось, что он закончил отделение композиции Латвийской консерватории и занимается в основном сочинением музыки к театральным постановкам и кинофильмам. Это было удивительно, как человек, получивший академическое образование, смог остаться настоящим рокером, искренним и непосредственным. Единственное, в чем ему бесспорно помог диплом, это в взаменание скандалов. Довольно часто эксцентричный и своенравный Браунс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 их коммерческого перерождения. История тбилисского рок-фестиваля началась сентябрьским вечером 79 -го года в московском ресторане «София». Несмотря на плохую кухню, неинтересную публику и вечно пьяных и иногда дерущихся с клиентурой хамов, официантов, мы часто туда ходили. Там играл лёша Белов и остатки удачного приобретения. Итак, сидя за длинным столом большой компании, мы разговаривали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 И карнавал была тоже приглашена. Правда, ресторан и начальство ее на фестиваль не отпустило. Мы договорились с гаёзом что я возьму на себя заботы по вербовке артистов из Москвы, Ленинграда и Прибалтики, прессу и столичную часть жюри. И расстались до 7 марта, дня перед открытием фестиваля. так Дебилиси. Я процитирую лирический кусочек из собственной аннотации к двойному альбому, который был записан на фестивале и вышел на мелодии спустя год.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 To po čom I zabываем o bezcenom Poymem потом, пойmem потом Nemaat, но Bродiv свету светu Как дорого Bывает to Kjimu ceny po счастьu Netu Bежit kudata vdali Reka Plenяют звезды Высотою Про дождь, про снег, Про облака Никто не спросит, сколько стоит. Поймём потом, поймём потом, Немало попродив по свету, Как дорого бывает то, Чему цены по счастью нету. Поймём потом, поймём потом, пойдем потом, поймём потом. Хорошо, что к пенью птиц В травеньях этим розом вешнем В заре их отблесков зарпит Ярлык с ценою не привешен Поймем потом, поймем потом мало попродив по свету Как дорого бывает то Чему цены по счастью нету I потом, my потом. I don't my mom я прямо за что в жизни есть смеётся радуется плачет а как совесть так же честь не уж-то цем он и предназначен и посвету которого прибывают ко живу целый по счастью нету поймём потом поймём потом А здесь же, в Тбилиси, незаметно закончилась карьера удачного приобретения. В фестивальной программе они были заявлены под названием «Глобус». Группа Лёши Белова выступила самой первой и уже на второй день была забыта. Председателем жюри был незаменимый Юрий Саульский, а первое место разделили «Машина времени» и «Магнетик band. Всё было точно как осенью 1978 -го года. Когда я сказал об этом совпадении Гунару Грабсу, он радостно ответил «Так теперь будет на всех фестивалях в ближайшие пять лет». Это было похоже на правду и потому настраивал скорее на меланхолический лад, навевая очевидные мысли о новом истиблишменте, застой и спаде. Тем более, что и Макаревич, и Грабс сделали явный вираж в сторону массового вкуса. Из репертуара Magneticon тщательно исчезли экспериментальные фанк-номера, И теперь это был чистый ритм блюз плюс одна песенка регги. Машина времени к восторгу публики исполняла новый поворот, готовый ресторанный стандарт, лишенный, то редко для Макаревича какого-либо послания. Я долго смеялся, прочтя в какой-то западной статье, или это была толстая книга, что новый поворот является одной из наиболее смелых советских рок-песен, призывающих руководство регги проведению нового курса. место получил автограф, совершенно новая московская группа, которую до фестиваля никто не слышал. Не слышал я, хотя заверил организаторов, что приходил на репетиции, это было колоссально. Особого риска здесь и в самом деле не было, поскольку автограф был ничем иным, как новым детищем Александра Ситковецкого из развалившегося высокосного лета.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 Остальные призы были отданы арт-роковым группам «Диалогу Украина», «Лабиринту Грузия» и «Времени. Город Горький», а также шоу «Интеграл. Город Саратов», которые играли все от кантри-музыки до джаз-рока с блеском ресторанного варите. Что до фаворитов «Новой волны», то они, как выяснилось, пришли слишком рано и остались, мягко говоря, непонятыми.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 Best to do love. до другого конца Никто из нас не хотел конца Никто из нас не хотел конца Я вижу тебя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 «О, это почти как Брехт», — сказала она. «И когда я стою в Сайгоне, проходят люди в больших машинах, но я не хотел бы быть одним из них». Сайгон — известная культовая забегаловка в центре Ленинграда. Детали в следующей главе. На фоне относительной респектабельности наших рокеров, или, по крайней мере, стремление к таковой, аквариум выглядел настоящей бантой бунтовщиков.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 «Зачем ты привез сюда этих голубых?» – спрашивал удрученный Гайос. Претензия было сногсшибательно неожиданной. «Почему голубые? Они нормальные ребята. Это у них такое шоу. Эксцентрика». «Нормальные? Они ложатся на сцену второй на него, третий тоже пристраивается. До генератора они музыканты». Следующим пунктом обвинения была песня «Марина». Там были такие слова. Марина мне сказала, что ей стало ясно, что она прекрасна, а жить напрасно, и ей пора выйти замуж за Фина. Последняя строчка показалась Гременщикову слишком смелой, и он вместо Фина пропел «Выйти замуж за Ино». Жюри, естественно, не знало, кто такой Брайан Ино, известный английский авангарный музыкант, композитор и продюсер. И им послышалось «Выйти замуж за сына»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 минутный фильм от Белиском фестивале. В фильме под названием Советский рок были также представлены машина времени, Магнитik band, Автограф и такжиский джаз-рок Гуниш. часть со слезала мне сказала Харьков мне сказала, что ей надоело, что она устала, она мозг Марина мне сказала, что ей стало ясно, что она прекрасна, что жизнь не напрасна, и пора выйти замуж за Диму. Марина мне сказала: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 отнюдь не привели в восторг жюри. Оглашение результатов конкурса стало для них настоящим шоком. Во время концерта лауреатов Стас Намин, обычно не очень видный и самоуверенный, скромно стоял сбоку и из-за кулис сосредоточенно наблюдал, как играют автографы все остальные. Он понимал, что перед ним модель этого года.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 А здоровый рок-центризм праздновал триумф. Вчерашний эстеблишмент оказался в динозаврах, а вчерашние подпольщики – в лидерах. Это считается главным результатом в Тбилиси 80 Разумеется, не будь фестиваля, произошло бы то же самое, но несколько позже и не столь блестящей драматической наглядности. Газеты и радио раструбили по всей стране весть о новых дарованиях, представляющих перспективные направления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 Полетя, до сконцу идёт двадцатый век. Неужели нет одиноких. Мы вас вспоминаем с И самое главное, машина времени, автограф, арахс, диалог, magnetic band. Начали триумфальные гастроли по стадионам и дворцам спорта больших городов. По улицам были расклеены настоящие афиши, где была крупно напечатана рок-группа. Мощный прорыв рок-музыки на профессиональную сцену во многом объяснялся коммерческими причинами. Вия, несмотря на массированную теле- и радиопропаганду,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 Аналогичное происходило практически во всех городах, куда приезжала группа. Конечно, многих это раздражало. После гастролей в Сибири «Комсомольская правда» опубликовала под заголовком «Рогой синие птицы» открытое письмо местных деятелей культуры о несоответствии нашим идеалам и с призывами дезавуировать новых фальшивых идолов. В ответ, однако, редакция получила 250 тысяч человек возмущённых писем, под многими из которых стояло по или более подписей. Газете ничего не оставалось, кроме как предоставить трибуну глазу народному, вставшему на защиту своих любимцев от консерваторов. Мы в такие шагали-дали, что не очень-то и дойдёшь. Мы в засаде годами ждали Невзирая на снег и дождь Мы в воде ледяной не плачем И в огне почти не горим Мы охотники за удачей Птицы цвета ультрамарина Мы охотники за удачей Птицы цвета ультрамарин Говорят, что за эти годы Синей птице пропал и след Что в аналах родной природы Этой твари в помине нет Говорят, что в дальние страны Подалась она навсегда Только я заявляю прямо Это полная ерунда Только мы заявляем прямо Это полная ерунда Синей птицы не стало меньше Просто в свете последних дней Слишком много мужчин и женщин Стали сдуру гонять за ней И пришлось стать осторожной Чтоб свободу свою спасти И вот теперь почти невозможно Повстречать ее на пути И вот теперь почти невозможно Повстречать ее на пути Стала пуганой птица удача И не верит людским рукам Да и как же ей быть иначе Браконьеры и тут и там Подкрадёшься, она обманет И вот уже навсегда ушла И только небо тебя поманет Синим взмахом её крыла И только небо тебя поманет Синим взмахом её крыла По тебя поманит синим её крыла. Это только небо тебя поманит синим взмахом Это только небо тебя поманит крыла. Это только небо тебя поманит синим взмахом в атмосфере грамма индустрии.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 От языческих ритуалов до революционного марша. К сладкому фолк-попу Песнеров или Ариэля это не имеет никакого отношения. Все номера предельно насыщены, эмоциональны, с выдумкой, аранжированы и в целом складываются в осмысленную историческую ретроспективу. Интересные и местами даже страшноватая музыка. Одна песня «Плач» абсолютно фантастична и не похожа ни на что.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 Ты знаешь где? Я не знаю до какой поры. Я не знаю до какого времени. Уж календарь нам прокатился. Уж самолёт над облаком прокатилося. om deze energie genie. wird Ni, in mynwie vaard na, dit worden. Du is from jeden, para za as dit worden. Onles waar Ми тяжкі манічки. Ой, що ж ти Как бы моды да рети сердцу. Моды сердцу. За да заплети Да заплети да Из множества альбомов Градского русские песни остаются непревзойдёнными. Наверное, дело тут в уникальности фольклорного музыкального материала. Собственные композиции Градского довольно скучны и даже замечательное пение их не спасает. Бестселлером сезона, однако, были не русские песни и даже не очередной дискалы Аллы Пугачевой, а альбом под названием диска Альянс», записанный абсолютно неизвестной латвийской группой «Зодиак».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 которого отрекомендовал как Майка, своего приятеля. Нажав кнопку, я услышал следующее. В ритме быстрого рок-н-ролла под акустическую гитару. Я сижу в сортире и читаю Роллинг Стоунс. Венечка на кухне разливает самогон. Вера спит на чердаке, хотя орёт магнитофон. Её давно пора будить, но это будет мавитон. Дождь идёт второй день. Надо вставать, но вставать лень. Хочется курить, не осталось папирос.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 Жупелом, который активно поносили все поборники чистоты, включая, кстати, многих рокеров. На кассете были и другие песни не менее курьезного содержания, и мы договорились, что Боб привезет Майка в столицу при первой возможности. И считаю ролик стол Венечка на кухню разливает самогон Вера спит на чердаке, хотя орёт на гнитофон, давно пора будить, но это будет поветон То, что за порой день, нужно спать, на спать, лень Хочется курить, но не осталось папирос Я испачь, наверное, я трус Денег нет, за то есть, пригородный плю Какая-то мадам звонит мне Раз они меня тошнит, тошнит уже не первый раз Я говорю, и ненавижу, и не люблю, и не хочу Я говорю, меня стеснет, я давно ушел в врачу Разбиваю телефон, дубиться могу Хочется курить, но не осталось папирос Ну я боюсь пить, наверное, я трус Тенег нет, зато есть пригородный блуз Часы пропели ровно, один на четырех часов. Ленечка в засыпку старой, и без лишних, надел бы старый макинтош. И тотчас забыл, когда я разлил до чертака, чтоб сварить на облоу. Двадцать лет, как бред. Двадцать лет один, отец, а отчинцы курить, мне осталось папирос. Я боюсь, шейф, наверное, я трус. Денег нет, за то есть тригородный Эх, да я! Джи. Наверное, что Москва, рок Москва тем временем совсем опустела. Из числа заметных только группа Воскресение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 Очень смешной скифу группы, игравший помимо акустических гитар и скрипки на массе детских и самодельных инструментов и закатывавший уморительные шоу с театрализацией, пантомимы спортивными упражнениями и даже шутливым вымогательством денег у зрителей. Лидер Шанса Владимир Щукин писал прелестные, иногда просто классические мелодии и пел трогательным голосом бродячего сказочника.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 Безоблачным утром в начале июня На тёплом крылечке лежала кисуня Скучала, зевала, да лапку лизала А мимо кисуни крысуня бежала Сказала крысуня, а что за манеры? Скажите, ну кто ж так зевает без меры? Пора вам, любезное, помнить знать Что лапою нужно свой рот прикрывать К тому же, какая привычка дурная Облизывать лапы покоя не зная Пора вам, любезное, помните знать На лапах микробы нельзя их лизать К тому же, ужасная поза, не так не В ней нет, дорогая, ни капли Пора вам, любезные, помните знать На улице нужно красиво лежать Безоблачным утром в начале июня На тёплом крылечке лежала кисуня Зевала, скучала, тихонько урчала Внутри у кисуни крысуня молчала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 Counterdance грустное посвящение Макаревичу, ставшему солидным и теряющему корни. Мой друг-музыкант могла бы быть посвящена очень многим, песни о том, что милые рокеры больше пьют и разглагольствуют, чем занимаются делом. забавных вещей мой друг музыкант не похож на обычных людей он строит аккорд из того что он видит вокруг и он говорит что это божественный звук я слышал что он чертовски неплохо Да он не пьян, он играет как бог. И простая душа. Я те журни дыша. Как вдохновенно наполняет стакан мой друг музыкант. сегодня дня чтоб взять свой смычок и сыграть что-нибудь для меня и весь наш мир засохнет тогда на корню а если нет то мир большая свиня но сегодня на редкость задучивый день Вчера был дождь, играть было Наверное, завтра, да, завтра наверняка во славу музыки, сегодня начнем с коньяка ой -е!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 Пень пнём и тупо думал, С кем и где ты провела эту ночь, Моя сладкая Энн. Это ещё не вся песня, Примерно половина. Но большой цитаты не жалу Я проснулся днём, Одетым в кресле, В своей коморке средь знакомых стен. Я ждал тебя до утра, Интересно, где ты провела эту ночь? Сладкое. И кое-как приаму он сел. И почистил зубы и подумал: "Я решил, чтоб рит сомнелей. Я вышел и пошёл, куда глядели глаза. Благо было светло. Благо был уже день. По мосту я встретил человека И он сказал мне, что он знает меня И у меня был рубль, и у него четыре Сыжи с этим на губире, три мутылки вина И он привел меня в странные гости Там все сидели за накрытым столом Там пили портвейн, там играли в кости Танцевали там так, что трясся весь дом Все было так, как бывает в мансардах Из двух колонок доносился бах И каждый думал о своем, кто о шести миллиардах О пяти рублях И кто-то, как всегда, нес мне чушь о тарелках И кто-то, как всегда, проповедовал цен А я молчал в углу и думал С кем и где ты провела эту ночь? Моя сладкая Энн Не принимай В общем веселье я забился в кресло И подтягивал ром А люди приходили и опять уходили И опять посылали гонцов до И да, мы были довольно любезны И одна из них пыталась захватить меня в плен А я молчал деньг в нем и думал С кем и где ты провела эту ночь Моя сладкая Энн Я был зол на себя и я был зол на вечер и к тому же с трудом отпускал свой садок и хотя меня так просили остаться, я решил уйти Хотя остаться мог и когда я вернулся домой Ты спала, но я не стал тебя будить и устраивать сцен Я подумал, так ли это важно, с кем и где ты провела эту ночь Моя сладкая Энт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 обалдел сам Майк, дебют которого оказался сродни первому показу Элвиса по телевидению. Через пару дней он написал об этом песню со словами «Слишком много комплиментов, похожие на Лесть, Эй, Борис, что мы делаем здесь?» макаревич я никогда не видел еще таким раздраженным. Как тебе? Омерзительно. Я считаю, что это хулиганство» Я ничего не смог ответить. Стало ясно, что-то уходит в прошлое навсегда. совсем одном Сбросить груз задол растворить их в воде заперта, сюда не войти уже никому Ты наконец один в этой белой пустоте Вное место, где можно раздеться совсем в ногах. Мести соде, что испросишь, улыбклошь и честь. И зеркало твой лучший друг. Плюнет тебе в глаза. Но вода всё простит и примет тебя таким, как ты есть. О, Боже, как хожу в dog to body Svetae pravomok summa zhelsh I li khochev samim s soboy samim s soboy Eto В ванне, место где так никто, про неких сузвещей. Поверить, что ты знаешь, где правда, а где лож. А главное, никто не знает, чем ты здесь. То ли режешь вена, то ли просто плюёшь. Просто за чистоту, за мыло и за душ, за все прощение, за воскрешение, за очищение нашей душ.